Глава двадцать восьмая Суд богов «Я Лиска», — обрадовала она меня. Вот почему именно Лиска, а не Лизавета или Лиза на худой конец? Может быть, ее так в семье зовут, и она из-за упрямства ник такой себе взяла? Какая же мать будет дочь Лиской звать? И, кстати, о дочери это тоже может многое рассказать. Вот же... Пять минут назад все было хорошо. То есть тогда мне не казалось, что все уже очень хорошо и будет еще лучше. Но теперь, когда я могу сравнивать тогда и сейчас, уверен, было хорошо, а стало плохо. Что дальше? Чадо накормлена Надо обуть одеть. Порывшись в старых запасах, нашел комплект одежды новичка. Иди в лес, переоденься там. Только далеко не уходи, а то ищи тебя потом. И не переживай. Если ты нас не видишь, то и мы тебя не видим. Вперед! Пух, колись. Тебе сколько лет? Двое малолеток — это уже будет чересчур. Я взрослый!» ух гордо поднял голову. «А ты нам поможешь?» «Хм, взрослый он. Взрослые вот так сразу не просят помощи у незнакомцев. Но вроде не врет. Восемнадцать есть. Должно быть. Пух мне понравился. Чем сказать не могу?» Не тем даже, что вступился за девчонку, не имея шансов. Не знаю я чем. Понравился и все. Стоим, ждем. Ну и где? Тишина. лиска лиска Ты где? Твою мать, назвавшую тебя так, я начинаю понимать. Нет, ну не потерялась же она. Пришлось идти по следам. Нашел ее под елкой. Сидит. Держит гриб. — Ой, как здорово, что я вас нашла! Женская логика меня когда-нибудь добьет. Ну как она могла даже чисто гипотетически найти нас, сидя под елкой? Но спорить с женщинами меня давно отучила Наташка. Себе дороже. Времени потратишь уйму, нервы в хлам, толку ноль. Хорошо хоть переоделась. Так, брось эту гадость и пошли, у меня из-за вас все планы рушатся. В ответ опять ноль, но теперь уже внимание. Смотри, какой у меня грипп есть. Я сама нашла. Не отдам. Я есть хочу. У меня второй уровень почти, и у А у тебя какой? А чудовище придет? А как его зовут? Уровень у меня нулевой. Вставай. Спрячь свой гриб и пош... А что за гриб, кстати? Ты его есть, надеюсь, не собираешься? Вот тебе еще мясо. Ты ж пять минут назад ела. Так, пойдем. Время поджимает. Узнав, что по уровню они меня превосходят, дети впали в ступор. Ну, пошли, пошли, сейчас чудище вернется. Это их оживило. И мы бодрым шагом, преодолевая лес и поток вопросов Лиски, устремились к цели. Цель нашего путешествия стояла у своего дома и звала детей домой. — Лия, здравствуй! Когда ты узнаешь, зачем я пришел, ты меня убьешь. И убьешь за дело. — Куда ты влип в этот раз? Лия радостно улыбалась. — И кто это? Это новички. Пух и Лиска. Молодежь. Это Лия, жена охотника Прокла. А где он, кстати? И где дети? Детей я сама ищу. прокол ты где? Гости пришли. И мих. Лада! Лада, иди сюда. У меня для тебя кое-что есть. Я решил помочь ей найти детей. Нашлись они сразу. Лада уже бежала, а за ней неторопливо шествовал Мирон. Видно, играли с мамой в прятки, не предупредив ее об этом. «Здравствуй, дядя Мих! А где мой подарок? И что это? А это кто? А с ними можно поиграть? А где ты был? А философ где?» Не дождавшись фразы «я есть хочу», я пришел к выводу, что все дети разные. И это хорошо. Из дома вышел Прокол, и я представил ему всю компанию. «Лада, у меня для тебя подарочное задание». Тебе предстоит повышать ранг профессии травник. Надо определить, какой это гриб. Лиска, покажи свой гриб. Потом ты покажешь Лиске свою лабораторию, и вы будете искать в книге ответ на вопрос, что можно из этого гриба сделать. Мирон, покажи пуху здесь все. Лия, прокол нам нужно поговорить, но сейчас я не могу. Все потом объясню. Мне надо бежать. Всем привет. Раздав задание, я побежал в лес. Быстро устал и пришлось переодеться в средний комплект одежды. Вернувшись на историческую опушку, я нашел следы философа и побежал по ним. По моим расчетам, он должен был давно загнать красных в деревню и вернуться. Но его все еще не было. Следы были хорошо видны, и я мчался со всех ног. Философ философски размышлял, сидя у точки возрождения. Видимо, он слегка успокоился, и опасения за его психику у меня не возникло. «Больше не выходит», — грустным голосом пожаловался он мне. «А жаль». На площадке Возрождения лежали тела всех красных. Было понятно, что игроки вышли в Реал. Что теперь будет? Хотя сначала надо понять другое. Что это было? С этим немым вопросом в глазах я обернулся к философу. «Я делал так, как ты сказал, но они стали в меня стрелять». Он развернулся и показал мне бок, в котором торчала стрела. «Исцеление! Исцеление!» Я подлечил философа после того, как вынул стрелу. «Сколько раз ты их туда загнал?» «Восемь. От них много чего осталось в лесу. Пойдем, я тебе покажу». Философ явно хотел отвлечь меня от разборок и заинтересовать сбором трофеев. «Ладно, пошли уж». Все, что мог, ты здесь уже сделал. А трофеи я и правда люблю. Сбор вещей краснормейцев занял много времени. Должно быть, с точки возрождения красные разбегались в панике в разные стороны, пока не сообразили выйти из игры. Вернуться они не скоро. Что сейчас они делают в реале, я мог угадать без труда. Звонят руководству клана и врут стрекоры трекоруба, пытаясь оправдать себя и повесить всех собак на меня. Это минус. А то, что прийти сюда красные смогут только нулевками и бесприличной экипировки — это плюс. Пока я тут царь. Царем быть приятно. Может, в реале попробовать? Эта мысль меня развеселила. А в голове возник план. Чур меня, чур, мысленно открестился я. Этого мне только не хватало. И еще одна мысль. Философ, а ты не мог бы посидеть тут пока? «Попугать этих уродов, если они вдруг вернутся, да их друзей заодно. И если тебе не очень трудно, попробуй выглядеть пострашнее, а то ты сейчас просто душка». На морде и шкуре его были разводы засыхающей крови и обрывки, разорванные в клочья тел. Собрав все трофеи, мы вернулись к точке возрождения. Уговорить философа мне было нетрудно, и он остался на карауле. Я же не спеша отправился в обратный путь. Мысленно я занимался одним из приятнейших занятий всех игроков. Я подсчитывал выручку, которую мог бы получить от продажи трофеев. Всего получилось около сотни золотых. Странно. Заработать здесь они этого явно не могли. Подарков здесь не дарят, почты нет. Так откуда у них столько добра? Вспомнил. Гномы. Они могли передать посылки красным с караваном. Надо взять на заметку убедить коротышек больше этого не делать. Для красных, во всяком случае. Во дворе дома Прокла ждали меня все. Первая подбежала Лада. «Дядя Мих, я не смогла определить гриб по книге. Я таких в наших лесах не видела. Что делать?» Ребенок смотрел на меня в полной уверенности, что я решу все проблемы и сокрушу всех врагов. Пух с Лизкой стояли рядом, и им было слегка не по себе у богини и учителя охотников они, похоже, побаивались, а дети были для них маленькими и потому неинтересными. Хотя сладой Лиска должна была, по моему мнению, найти общий язык. «Лада, и что надо делать, если не можешь определить растение или гриб по своей книге? Взять чужую книгу!» Этот вариант действий предложила Лиска. Судьба ее гриба была ей небезразлична. «Спросить у тебя, дядя Мих, или у бабушки?» Лада недовольно покосилась на лиску. «Не лезь, мол, это мое задание». Закончить увлекательное обсуждение гриба нам было не суждено. По тропе из деревни к дому Прокла приближалась целая группа деревенских. Впереди почти бежал Фрол. «Слава богам, вы здесь! Случилось ужасное! Мы прибежали помочь вам собраться и бежать в деревню. Вместе ее легче будет оборонять. Собирайтесь скорее!» За фролом к дому подошли Марфа и Звар. Эта новость вызвала в нашей маленькой компании смятение. У меня появились сомнения в правильности моих оценок и ожиданий. Неужели красные смогли проникнуть в локацию неизвестным мне путем и угрожают всем? Да еще так быстро! Не может этого быть! «Что ты пугаешь мне детей?» — лия заговорила властно и строго. Глядя на нее, усомниться в том, что она жрица-богини — «Было невозможно. Успокойся и расскажи толком, что произошло». «Да это... Час назад в деревню прибежал Тихон, сын торговца. Он жутко кричал, был весь вне себя от страха, глаза безумные. Рассказать он смог что-то вразумительное только после того, как звар дал ему хорошую затрещину. Так вот, Тихон сообщил, что когда он и его друзья из новичков игрались с недавно появившимися новичками... «На пушке появился страшный зверь, посланный богами! Он убил всех, и только Тихону удалось сбежать, и что теперь монстр обязательно уничтожит всех в деревне!» Жуткий вой зверюги слышали несколько мужиков. По их словам, это было ужасно. Страх пронзил их до глубины души. Вой доносился из леса. Из леса же, с заготовки дров, прибежал племянник Мельника и сказал, что видел издали ужасного монстра. Тот был весь в крови, и с морды у него свисали человеческие останки. Староста бросился искать своих друзей и защитников из Красной Армии, но никого не нашел. Вся деревня собралась перед домом староста, и они не могут решить, что делать. Бежать куда-нибудь или прятаться? Староста предлагал перебраться в его дом и защищаться до последнего жителя, но поддержки не нашел. Мы прибежали к вам. Берите скорее детей и пойдемте в деревню. Лия задумалась на несколько секунд. «Мих, иди-ка сюда и расскажи, что ты придумал на этот раз?» «Как же я не подумал об этом!» «Конечно! Если что-то странное необычное, значит, это ты, Мих!» «Рассказывай! Рассказывай прямо сейчас!» Фрол вопросительно смотрел на меня. Через пару минут все смеялись до слез. «Ха -ха -ха, «Ну ты учудил! Ха -ха -ха, как тебе в голову такое приходит? Ха -ха -ха, философ их напугал! Ха -ха, философ!» прокол смеялся вместе со всеми. лиска не очень понимая, что смешного нашли все в том монстре, который ее напугал, да и коты, тем не менее смеялась тоже. Мой рассказ о нападении подонков на беззащитную девочку вызвал искреннее сочувствие, и она оказалась в центре всеобщего внимания. До сих пор Лизка была новой и, значит, нерадивой ученицей для многих из собравшихся, но теперь ее статус изменился. Она была в этом обществе почти своя. Отойдя от испуга, девочка успокоилась. Общее настроение передалось и ей. Она была счастлива. Пух тоже был доволен, что его единственному другу ничего не угрожает. За себя он вообще никогда не волновался, поэтому спокойно стоял рядом с Лиской и всем улыбался. «Так и что мы теперь будем делать? Надо пойти в деревню и успокоить людей. Я думаю, что им следует рассказать всю правду. Но опыт мне подсказывает, что Мих задумал еще какую-то пакость, и всем опять будет весело. Мих, тебе слово!» Лия была серьезна, и лишь в глазах сверкали искорки веселья. «Все уставились на меня». Мне уставиться было не на кого и пришлось думать. События развивались спонтанно, поэтому о последствиях своих действий думать я мог лишь урывками. Но ситуация в общих чертах была выигрышная. Красных здесь не было и в ближайшее время не будет. Философ все еще в возбужденном состоянии, и появляться кому-либо вблизи площадки Возрождения я бы не советовал. Самого туда не очень тянет. Деревня свободна. У меня есть шанс навести тут порядок так, как я это понимаю. Пойдемте, все в деревню. Надо действительно всех успокоить, а кое-кого еще и привести в чувство. Последнее время жизнь в деревне была ненормальной, и мы это исправим, раз уж такой хороший повод появился. Слушали меня внимательно все. Только Лиска крутила головой с непонимающим видом. Понять, почему все слушаются игрока с уровнем ниже, чем у нее, она не могла. Итак, вы все идете в деревню, но не спеша. Я тем временем сбегаю и посмотрю, как там дела обстоят у философа, и присоединюсь к вам ближе к деревне». Я осмотрел всех и, не дождавшись возражений, покинул друзей и побежал к посту философа. Это была стратегически важная точка, и проверить, что там происходит, было необходимо. Чтобы не терять зря времени, я достал из сумки «Нож стража храма смерти. Сила плюс сто, ловкость плюс сто». Добежал быстрее ветра. Прямо передо мной была площадка возрождений. На ней одновременно появились три новичка и вернулись свои тела, те красноармейцы, которых туда загнал философ. Последний, увидев возвращение своих врагов, опять вошел в роль кровожадного монстра и жутким ревом ходил вокруг. Зайти на площадку он не мог, но с нетерпением ждал, когда самые смелый попытается выйти наружу. Все участники событий были заняты друг другом. И мне оставаться незамеченным было совсем нетрудно. Я просто спрятался за ближайшее дерево и ждал развития событий. Через десять минут ожидания все прекратилось. И вновь прибывшие и сторожилы вышли из игры, после чего стерли своих персонажей, а их тела просто развеялись. Через пять минут появился еще один игрок, но убедившись, что монстр еще здесь, тоже вышел и стер перса. Больше ничего не происходило и я подошел к философу. «Спасибо тебе, философ. Ты всем нам очень помог. Теперь мы можем здесь все устроить по справедливости. Но у меня к тебе есть еще одна просьба. Постой здесь на страже еще немного. И если не нетрудно, издавай свой ужасный вой в направлении деревни раз в минуту, в ближайшие полчаса. То есть ровно тридцать раз». Договорившись с часовым на посту, я устремился к деревне и догнал всех своих друзей уже вблизи околицы. Деревня была пуста. Даже собаки не лаяли. Большая туча заслонила солнце, что тоже прибавило мрачности. Мы проходили мимо пустых домов и огородов, продвигаясь к дому старосты. Вдали в очередной раз раздался вой. Еще минус один. Все жители от мала до велика собрались в центре деревни. Народ голдел в разнобой. Дети испуганно жались к юбкам матерей и плакали. Когда мы плотной группой подошли, все замолчали и возрились на нас. Кто-то из сельчан подсуетился и прибыл на общее собрание уже на телеге, запряженной парой меринов. В телегу были погружены какие-то узлы и сундук. Должно быть, хозяин был сторонником срочной эвакуации. Куда подальше? Я взобрался на телегу и с этой трибуны обратился к собравшимся жителям. «Уважаемые сельчане! Слушайте!» В этот момент раздался вой монстра. Все разом замолчали и посмотрели на меня напряженно. В деревне я уже давно и примелькался. Почти свой. Конфликтов у меня ни с кем из присутствующих не было, так что отторжение, мое внезапное появление в центре всеобщего внимания, не вызвало. «Мы все здесь собрались, чтобы решить, почему произошли столь страшные и необычные события». Нам нужно понять, кто в этом виноват и что теперь делать. Вы все знаете, что в Чернолесье уже давно обосновался клан «Красная армия». Также давно успели понять, что это убийцы, грабители и воры. Их представители долго жили в вашей деревне, заставляя подлыми методами новичков вступать в свой клан, а затем тоже становиться преступниками. Некоторые из жителей деревни поддались им на уговоры и помогали им. Даже староста!» Для осуществления своего неблаговидного и оскорбляющего богов желания жениться на Дане пошел у красных на поводу.